Глава 4. Искусство управления деньгами от заработка к накоплению. Скрытая игра с деньгами. Управление финансами – это искусство. Это навык, который можно изучить, отточить и довести до совершенства. Он требует баланса между азартом заработка, уверенностью в накоплениях и терпением, необходимым для роста капитала. Но большинство людей так и не осваивают это искусство. Почему? Потому что деньги вызывают эмоции, страх, восторг, нетерпение. И именно они часто приводят к финансовым ошибкам. Давайте разберемся, почему одни люди легко управляют деньгами, а другие постоянно испытывают трудности. Какие привычки помогают превратить обычного человека в богатого? И почему так многим сложно инвестировать, даже когда они понимают, что это лучший способ накопить состояние? Навыки заработка и накопления денег Умение зарабатывать – это навык. Одни люди легко находят способ увеличивать доход, тогда как другие чувствуют себя застрявшими. Но развить способность зарабатывать больше может каждый. Главное — создавать ценность, то есть осваивать навыки, за которые люди готовы платить. Вспомните Сару Блейкли, миллиардера и основательницу бренда нижнего белья Spanx. Она не родилась богатой. До своего прорыва она продавала фоксимильные аппараты из офиса в офис. Что отличало ее от других? Она нашла проблему. неудобное нижнее белье, и создала решения, которые люди захотели купить. Она не ждала, когда деньги придут к ней сами, а искала возможности и создавала их. Накопление денег — тоже навык. Многие откладывают только то, что осталось в конце месяца. Но богатые люди делают иначе. Они сначала платят себе, то есть откладывают до того, как начинают тратить. Простой способ – начать откладывать, автоматизировать процесс. Настройте автоматический перевод на накопительный счет каждый раз, когда получаете зарплату. Начните с малого, даже 5% от дохода. Со временем сбережения будут расти сами по себе, без необходимости постоянно об этом думать. Накопление – это не лишение себя удовольствий. Это создание вариантов для будущего, свободы делать выбор, инвестировать и рисковать, когда появляются стоящие возможности. Дисциплина, терпение и стратегия. Как не растратить все, что вы заработали? Почему удержать деньги сложнее, чем заработать? Есть старая мудрость. Важно не сколько ты зарабатываешь, а сколько сохраняешь. Многие думают, что чем больше денег, тем меньше проблем. Но финансовый успех зависит не только от дохода. Он строится на дисциплине, терпении и стратегии. Вспомните знаменитых спортсменов, артистов и бизнесменов, которые заработали миллионы, но в итоге обанкротились. Майк Тайсон за свою карьеру заработал более 400 миллионов долларов, но в какой-то момент оказался полностью на мели. Джонни Депп заработал более 650 миллионов, но из-за безрассудных трат и плохого управления деньгами оказался на грани финансового краха. И это не единичные случаи. Исследования показывают, что 70% победителей в лотерею разоряются всего через несколько лет. Проблема не в том, сколько денег они заработали, а в том, Как они ими распорядились? Если не управлять деньгами правильно, они исчезают быстрее, чем кажется. Без правильных привычек можно потерять все, что вы создавали годами, независимо от уровня дохода. Стратегия. Как защитить и приумножить свое богатство? Распространенные финансовые ошибки, которые совершают люди – Даже у людей с хорошей финансовой дисциплиной и терпением могут быть дорогие ошибки, если у них нет стратегии. Некоторые из самых крупных ошибок включают отсутствие планирования налогов, неожиданные налоговые счета могут исчерпать сбережения. Перебор с инвестициями в одно дело – вложение всех средств В одну акцию недвижимость или бизнес всегда связана с риском. Отсутствие резервного фонда. Без сбережений один кризис может привести к долгам. Игнорирование финансового образования. Невозможность понять, как работают деньги, приводит к неправильным решениям. Как построить сильную финансовую стратегию? Диверсифицируйте свои инвестиции. Никогда не полагайтесь только на один источник дохода или один тип инвестиций. Распределите деньги по акциям, недвижимости, бизнесам и другим активам, чтобы защититься от рисков. Автоматизируйте полезные финансовые привычки. Настройте автоматические переводы на сберегательные и инвестиционные счета – Чтобы не думать об этом каждый раз, чем меньше вы полагаетесь на силу воли, тем более последовательными будут ваши накопления. Разработайте долгосрочный финансовый план. Какова ваша конечная цель? Финансовая свобода? Ранний выход на пенсию? Покупка дома? Определите, что для вас означает успех, и создайте поэтапный план для его достижения. Учитесь у тех, кто добился успеха. Изучайте финансово успешных людей не тех, кому просто повезло, а тех, кто построил стабильное богатство благодаря разумным решениям. Богатство – это образ мышления, а не просто цифра. Создание богатства – это не вопрос удачи или быстрых решений, а результат дисциплины, терпения и стратегии. Те, кто сохраняет и приумножает деньги, делают следующее – Принимают осознанные финансовые решения вместо импульсивных. Мыслят долгосрочно, понимая, что настоящее богатство растет со временем. Создают и придерживаются финансового плана, а не оставляют свое будущее на волю случая. Ваше финансовое будущее в ваших руках. Если вы разовьете эти привычки, вы не просто будете зарабатывать деньги, а сохраните их, приумножите и получите свободу, которую они дают. Лучшее время начать сегодня. Долги, кредиты и инвестиции. Психологические ловушки, которые вас поджидают. Долг может быть полезным или опасным, в зависимости от того, как им распоряжаться. Ипотека на покупку дома — это разумный долг. Кредитная карта, используемая для ненужных покупок, — это финансовое болото. Психологи называют это предвзятостью к настоящему, склонностью отдавать предпочтение немедленному удовольствию, не думая о долгосрочных последствиях. Именно поэтому так много людей оказываются в долговой ловушке. Азарт от покупки здесь и сейчас перевешивает боль от необходимости платить за нее позже. Есть известная история о сэме Уолтоне, основателе Walmart. Даже когда он стал миллиардером, он ездил на старом пикапе и жил скромно. Его философия была проста. Если покупать вещи, которые вам не нужны, вскоре придется продавать вещи, которые вам действительно нужны. Инвестирование – Это полная противоположность долгу. Вместо того, чтобы быть должником, вы заставляете деньги работать на вас. Но многие избегают инвестиций, потому что им кажется, что это слишком рискованно. Они боятся потерять деньги. Однако в реальности самый большой риск – это вообще не инвестировать. Фондовый рынок переживал обвалы, рецессии и подъемы, но в долгосрочной перспективе он всегда рос. Секреты успеха — оставаться в игре. Те, кто панически продают активы при падении рынка, всегда теряют, а те, кто сохраняет терпение, всегда выигрывают. Если вы хотите создать богатство, важно понять одну вещь — деньги растут, когда вы оставляете их в покое. Самая сложная часть – устоять перед соблазном, вывести их слишком рано. Почему большинству людей сложно инвестировать и как это исправить? Инвестирование – один из самых мощных способов создать богатство. История показывает, что те, кто регулярно инвестирует и дает времени делать свое дело – накапливают значительно больше капитала, чем те, кто полагается только на сбережение или высокий доход. И все же, несмотря на очевидные доказательства того, что инвестирование – это ключ к финансовому успеху, большинство людей либо избегают его, либо испытывают трудности в эффективном управлении инвестициями. Почему так происходит? Что делает инвестирование таким сложным с психологической точки зрения? И что важнее всего? Как преодолеть эти барьеры и начать строить настоящее, устойчивое богатство? Дело в том, что инвестирование — это не просто игра с числами, это еще и психологическая игра. Страх, нетерпение, нехватка знаний — И эмоциональные предубеждения мешают людям не только начать инвестировать, но и сохранять вложения достаточно долго, чтобы увидеть результаты. Давайте разберем, почему так многим людям трудно инвестировать, какие скрытые психологические ловушки заставляют инвестирование казаться пугающим, и как можно преодолеть эти препятствия, чтобы создать надежное финансовое будущее. Психологические барьеры на пути к инвестированию. Инвестирование требует времени, последовательности и дисциплины. А эти качества даются большинству людей не так легко. Откладывать деньги на банковский счет, где их можно увидеть и контролировать, просто. Но вкладывать их в акции, недвижимость или другие активы, стоимость которых может колебаться. Для многих это кажется пугающим. Страх потерять деньги. Одна из главных причин, по которой люди избегают инвестирования, это отвращение к потерям. Психологический эффект, при котором боль от потери денег ощущается гораздо сильнее, чем радость от их заработка. Представьте ситуацию. Вам предложили выбор либо получить тысячу долларов, либо избежать потери тысячи долларов. Какой вариант кажется вам более значимым? Исследования показывают, что большинство людей сильнее боятся потерять деньги, чем стремятся их заработать. Именно этот страх заставляет многих полностью избегать инвестиций, беспокоясь о возможных убытках вместо того, чтобы видеть долгосрочные перспективы роста. Вот почему так много людей боятся инвестировать, особенно когда фондовый рынок падает. Хотя история доказывает, что рынки со временем восстанавливаются и растут. Страх потерять даже небольшую сумму в краткосрочной перспективе заставляет многих откладывать инвестирование или вовсе от него отказаться. Недостаток знаний и финансового образования. Многие люди не инвестируют просто потому, что не знают, с чего начать. В школах редко учат основам инвестирования, и многие вырастают, не имея представления о том, как работает фондовый рынок, недвижимость или другие виды вложений. Когда что-то кажется сложным или непонятным, естественная реакция избегать этого. Инвестирование имеет репутацию сферы, Полный сложных терминов, паевые инвестиционные фонды, ИТФ, сложный процент, дивиденды, распределение активов. И для многих уже одно это становится причиной отказаться от инвестиций. Нетерпение и желание быстрых результатов. Мы живем в мире, где все доступно мгновенно. Люди хотят быстрых денег, немедленных результатов и краткосрочных наград. Но инвестирование так не работает. Главный фактор успеха – время. Но поскольку результаты не видны сразу, многие теряют терпение. Если они не видят огромных доходов в первый год, они разочаровываются, выводят деньги или вообще не начинают инвестировать. следование за толпой и эмоциональные инвестиции. Инвестирование может казаться рискованным, и когда люди не знают, что делать, они ориентируются на других. Это приводит к эффекту толпы, слепому следованию за большинством без критического мышления. Именно так возникают рыночные пузыри. Люди слышат, что какая-то акция или криптовалюта летит на Луну, И начинают массово покупать. Но когда ажиотаж спадает и цены рушатся, те же самые люди в панике продают с убытком. Итог. Они покупают дорого и продают дешево. Прямо противоположно тому, что делают успешные инвесторы. Эмоциональные инвестиции заставляют людей принимать нерациональные решения. Вместо того, чтобы инвестировать на основе логики и анализа, они следуют страху и жадности, что приводит к ошибочным финансовым шагам. История бездомного инвестора История бездомного мужчины из Германии – яркий пример того, как даже в самых сложных условиях можно достичь финансового успеха, если правильно использовать инвестиционные возможности. Этот человек, несмотря на отсутствие постоянного жилья, сумел накопить капитал и приобрести несколько домов, начав с небольших вложений и грамотной стратегии. У него не было большого стартового капитала, но был ноутбук и доступ к инвестиционным знаниям. Вместо того, чтобы фокусироваться на краткосрочных сделках и быстрых прибылях, он понял, что настоящие деньги зарабатываются в долгосрочной перспективе. Он использовал стратегию инвестирования в фундаментально сильные активы, выбирая компании с устойчивым ростом и потенциалом. Вместо того, чтобы паниковать при небольших колебаниях рынка, он держал свои инвестиции и давал сложному проценту работать на него. Самое главное в его подходе – дисциплина и терпение. Он не вел эмоциональную торговлю, не продавал акции при малейшем росте, а, напротив, реинвестировал прибыль и увеличивал вложения. Со временем его портфель рос, а накопленный капитал позволил ему инвестировать в недвижимость, что стало следующим этапом его финансового успеха. Его история доказывает, что правильное инвестирование – это не удача, а стратегия. Те, кто постоянно покупает и продает из-за страха потерь, редко достигают больших результатов. Настоящий успех приходит к тем, кто умеет терпеливо накапливать активы, использовать сложный процент и работать на долгосрочную перспективу. Этот случай показывает... Неважно, с какого уровня вы начинаете, важны финансовая грамотность, правильные решения и умение удерживать инвестиции. Бездомный инвестор смог изменить свою жизнь, следуя этим принципам, и каждый, кто применит этот подход, может добиться финансовой независимости. Как преодолеть психологические барьеры в инвестировании? Теперь, когда мы разобрались, почему инвестирование дается большинству людей так сложно, давайте поговорим о том, как это исправить. Хорошая новость. Инвестирование не должно быть сложным. Все, что вам нужно, правильный настрой и простая стратегия. Примите, что инвестиции всегда связаны с краткосрочными колебаниями. Один из главных ментальных сдвигов, который необходимо сделать – понять, что инвестирование – это долгосрочная игра. Рынок будет расти и падать. Это нормально. Главное – оставаться в игре и не паниковать, когда цены снижаются. Представьте, что вы посадили дерево. Если каждую неделю выкапывать его, чтобы проверить корни, оно никогда не вырастет. Инвестирование работает по тому же принципу. Нужно оставить вложения в покое и позволить им расти со временем. Начните с небольших сумм, чтобы обрести уверенность. Если инвестирование кажется вам пугающим, начните с малого. Даже 50 долларов или 100 долларов в месяц в простой индексный фонд помогут вам освоиться в процессе. Главное — начать и превратить это в привычку. Со временем, наблюдая, как растут ваши деньги, вы обретете уверенность и сможете инвестировать больше. Автоматизируйте инвестиции. Один из лучших способов исключить эмоции из процесса инвестирования — автоматизировать его. Настройте автоматический перевод средств с банковского счета на инвестиционный счет каждый месяц. Так инвестирование станет привычкой, а не решением, которое нужно принимать каждый раз заново. Думайте долгосрочно. Успешные инвесторы мыслят десятилетиями, а не днями. Уоррен Баффет, один из самых успешных инвесторов в истории, Однажды сказал, фондовый рынок создан для того, чтобы деньги переходили от нетерпеливых к терпеливым. Вместо того, чтобы пытаться угадывать моменты для входа и выхода с рынка, сосредоточьтесь на постоянных вложениях в течение долгого времени. Чем дольше вы остаетесь в рынке, тем больше могут вырасти ваши деньги». Используйте простые и низкорисковые стратегии. Если вы не хотите тратить время на выбор акций или отслеживание рыночных тенденций, самый простой способ инвестировать – это индексные фонды. Они следуют за общим рынком и исторически показывают стабильный рост на долгосрочной перспективе. Главное преимущество – Вам не нужно быть финансовым экспертом, достаточно регулярно инвестировать в широкий индексный фонд и позволить времени сделать свою работу. Инвестирование просто, если не усложнять. Большинство людей не инвестируют, потому что делают этот процесс сложнее, чем он есть на самом деле. Они думают, что нужно угадывать рынок, находить идеальные акции или постоянно следить за инвестициями. Но на практике самая простая стратегия обычно оказывается самой эффективной. Начните с малого. Будьте последовательны. Не реагируйте на краткосрочные колебания. Не принимайте эмоциональных решений. И самое главное – будьте терпеливы. Богатство не создается за одну ночь. Оно накапливается со временем. Самое сложное в инвестировании – начать. Но как только вы преодолеете этот психологический барьер, все остальное окажется намного проще, чем кажется. Ваше будущее «Я» поблагодарит вас за каждый доллар, вложенный сегодня. Поэтому не откладывайте. Начните сейчас и позвольте деньгам работать на вас. Искусство управления деньгами – это не везение, а осознанное решение. И лучшее время, чтобы принимать правильные решения – сегодня.